Голова 15. Ну уж нет. Используя оставшуюся энергию, я направил ее в руку и ударил по стене позади. Та разлетелась в мелкое крошево, а меня со скоростью звука швырнуло вперед, но уже в полете я понял, что промахиваюсь. Принцесса уже летит вниз. Нет, эта девица сегодня не умрет. Только никогда я решил покрасоваться. «На счастье, рядом оказалась одна из веток странного магмового дерева, от которой я и оттолкнулся, направляя себя вниз под правильным углом. От прикосновения к магме нога решила превратиться в хорошо прожаренное мясо, но плевать. Главное, чтобы эта Лизавета выжила. Рывок, и я настиг принцессу, как истекающей кровью и хорошо прожаренный коршун». Мягко перехватив ее талию, я пафосно приземлился на ноге. И плевать, что прожаренная нога рассыпалась на угольки, а из спины у меня торчит какой-то кинжал или короткий меч. Пойди пойми. Девушка дрожала в моих объятиях, изумленно смотря на меня. Скорее всего, она уже посчитала себя покойницей, но в последний миг я ее спас. Думаю, геройская миссия произведена успешно. После этого ее отец точно должен будет присвоить мне медаль и вернуть честь рода. Вы в порядке, ваше высо... И тут я понял, что допустил чудовищную ошибку. Я открыл рот, из которого тут же потоком полился целый ручей крови, заливающий принцессе лицо, платье и прическу. От неожиданности она завизжала и замахала руками, рефлекторно пытаясь закрыться и тем самым выпуталась из моих рук. Одновременно с этим в помещение вбежали и солдаты, тут же бросившись к принцессе в крови и попутно приложив меня прикладом винтовки, от которого я не смог увернуться, потому что в спине из-за жуткого приземления что-то защемило. Их можно было понять. Они увидели непонятного типа, визжащую принцессу в крови и незамедлительно отреагировали. Но хлад, как же обидно! Придур... Аа! Новая порция крови хлынула изо рта. Похоже, мои кульбиты в воздухе и меч в теле дали комбинацию в виде кровавой каши в органах. «Нет, стойте он!» – опомнилась принцесса, которую чуть ли не силком пытались утащить подальше от меня. «Нет, геройский момент торжественно просран. Что за невезение? Возможно, она влюбилась бы в меня и попросила пожаловать папеньку мне титул. А теперь хрен знает как, все обернется». Тогда же вернулись и те, кого, скорее всего, по итогу назовут героями. Троица детей Хлада, с которыми я прибыл и которые благополучно пропустили все веселье. Один из истинных, подчиненный, тут же направился к принцессе, создавая какое-то заклинание. Она тем временем пыталась что-то сказать про своего телохранителя и меня, но ее никто не слушал. Магов интересовал вовсе не я. Михаил Симонов и сопровождавшая его пепельная во все глаза уставились на магмовое дерево с сотнями нанизанных на ветви обугленных трупов. «Нет, нет, нет, нет!» Забормотала красная, смотря на это. «Это плохо, Михаил Вячеславович. Очень-очень плохо». «Сможем нейтрализовать?» «Не уверена». «Значит, надо попытаться». А затем старик таки обратил внимание на меня. «И хватит избивать нашего временного сотрудника. Он и так едва живой». После этих слов меня перестали пытаться скрутить и теперь уже начали оказывать первую помощь, насколько это возможно было сделать человеку в моем состоянии. Пока колдуны совещались относительно того, что делать с деревом, к солдатам спустилась и синекожая девушка-телохранитель. Солдаты поначалу отреагировали на ее появление крайне негативно, но командование было осведомлено о странном выборе телохранителя Елизаветы. «Эй, рогатая!» — крикнул я. «Где второй?» «Сбежал!» — ответила она, а я сердито цокнул языком. Маги на это не обратили ни малейшего внимания, сосредоточившись исключительно на дереве. Второй истинный, убедившись, что принцесса не ранена, тут же побежал к своему начальнику, даже не взглянув на меня. «И вот даже не знаю, радоваться или злиться». «Нормальный человек в моем состоянии давно бы отошел в мир иной, и вроде хорошо, что другие особо это не замечают, а с другой... Я, мать вашу, спас ее высочество принцессу Лизавету из лап джинов и хагга, а мне даже не могут нормально медицинскую помощь оказать. Что за лютое мудачество!» Собственная злость подстегнула регенерацию. «Эй, можешь эту штуку из моей спины вытащить?» Спросил я, подошедшую ко мне, пока непонятно с какой целью синекожую милашку. «Думаю, будет лучше, если вы дождетесь врачей». Она все еще зажимала раненый бок. Принцессу тем временем уже уволокли наружу, а солдаты просто бросили меня, решив, что мои раны слишком серьезны, чтобы пытаться штопать их без врача. «Просто вытащи, я сам не могу». Хагга нахмурилась, опустилась на колено и одним отточенным движением извлекла кинжал джина. Я хрюкнул, вылил из себя еще небольшую порцию крови, но почувствовал себя гораздо лучше. Злость – лучшее лекарство. «Спасибо!» – буркнул я. «Ты точно прелесть!» «Нет, кем бы вы ни были, это вам спасибо за спасение ее высочества Лизаветы. Как не прискорбно признавать!» Я сама с двумя джинами не справилась бы». «Да брось, они не так уж и сильны. Чуть посильнее людей, у которых глазки, как у тебя, но не более того». «Вы не понимаете, о чем говорите. Джинов не убить простым оружием. И то, что вы смогли сделать это голыми руками». Девушка не договорила, но ее глаза говорили гораздо больше. Она была впечатлена и встревожена. «Кто вы такой?» Уже гораздо тише спросила она. «Просто парень, который хочет восстановить честь рода», улыбнулся я, попутно порадовавшись, что кровь перестала хлестать. Тем временем среди магов начало что-то происходить. Они активно что-то обсуждали насчет дерева, а когда у нас под ногами начала земля ходить ходуном, то решили, что время разговоров прошло. «Мы его остановим», решил Симонов. «Ваня, вместе, как практиковались? Лера?» «Да, я знаю», – кивнула пепельная. Мужчины встали плечом к плечу, смотря на дерево, а красная зашла сзади и положила руки им на спины. «Так», – опомнилась телохранитель. «Нам лучше отойти». Она взвалила меня на плечо и оттащила подальше от дерева. Солдаты поспешили покинуть зал. В большом количестве сил уже не было необходимости, ведь тут сразу трое детей хлада. Они способны расправиться с любым порождением инферно. Мужчины тем временем начали совершать крайне забавные со стороны пасы руками, но вот мне смешно не было, потому что моя божественная суть видела, как сплетаются потоки. Это было мощно, реально мощно. «Девушка выступала в качестве батарейки, а мужчины либо синхронно, либо дополняя друг друга, сплетали один большой узор заклинания. Я почти восхитился этим и вместе с тем понял, что таким количеством магии они и меня могли бы убить. Да, я восстанавливаюсь даже от смертельных ран, но если превратить мое тело в пыль, то восстанавливаться будет нечему». «Я даже не до конца уверен, что если мне отрубят голову, то я выживу. Что уж говорить о попадании под магию такой силы». Наконец плетение было завершено, и маги разом ударили им в ствол магмового дерева. Я тут же ощутил мощный удар холодного ветра, пронизывающего насквозь все тело. «Холодно! Чтоб вас! Как же холодно!» Пробормотал я, ощущая, как начали стучать зубы. Дерево покрылось толстым слоем льда от ствола до самых кончиков веток, а маги при этом рухнули на колени, тяжело дыша. Похоже, что сотворенное заклинание им тяжело далось. «Этого мало», – тихо сказала Хагга, смотря на замерзшее дерево, под слоем льда которого, кажется, все еще было заметно алое свечение магмы. «Они лишь выиграли какое-то время, но не устранили угрозу». «Что это за штука?» — спросил я, поняв, что рогатая вроде что-то знает. «Инфернальное древо, выросшее из инфернального семени». На лице синей кожи и демоницы я увидел страх и трепет. «Когда дерево расцветет, оно откроет прямой путь в инферно». Я присвистнул. «Тогда чего, Хагга, не закидали нашу империю такими семенами?» — хмыкнул я. «Они выращиваются десятилетиями путем приношения в жертву тысяч людей. Каждое такое семя крайне ценно, и их не может быть больше десяти одновременно. Таковы условия нашего пребывания в этом мире. Но я не понимаю, зачем. Зачем использовать такую ценную вещь для покушения на принцессу? Это бессмысленно. Истинные уже остановили его рост, а следом придут красные священники и уничтожат корень. Девушка замолчала и уже тише добавила. «И нам с тобой лучше не попадаться им на глаза». Я сидел на какой-то лавке возле одной из полицмейстерских машин. На плечах у меня висело что-то вроде одеяла, и я не вызывал ни у кого ни малейшего интереса. И я искренне недоумевал, почему. Казалось, что всех вокруг гораздо больше интересовало адское дерево, чем я. Как только Эола, как звали ту черную милашку, помогла мне выйти на улицу, меня осмотрели доктора. Девушку довольно быстро увезли на машине скорой помощи, а меня осмотрели, не заметили ничего серьезного и просто оставили в покое. Подходил какой-то человек, задал пару вопросов, но, услышав, что я прибыл с детьми Хлада, мгновенно отстал. Так я и сидел, ожидая Симонова и Пепельную по имени Лера ну и третьего мага, имени которого не знал. «У вас удивительный талант влезать в переделки, господин Старцев!» «А у вас подкрадываться!» Я криво улыбнулся появившемуся неподалеку Рубцову. Старый сотрудник тайной канцелярии Его Величества расхаживал в незаметном сером костюме без опознавательных знаков, но, судя по всему, он был тут своим, потому что никто из солдат даже не смотрел в его направлении. «Вы двух дней не пробыли в лицее, а уже успели наворотить дел, которые мне придется разгребать», — вздохнул он и привстал рядом, оперся рукой о кузов машины. «Но я должен сказать вам спасибо за то, что вы совершили. Ее высочество, принцесса Лизавета, жива только благодаря вам. Джины, неприятные создания». «Их не берет клинок или пуля, но, как клятых упырей, их можно убить осиновым колом в сердце». Звучит просто. «Да, только они сильнее и быстрее, чем любой из хагга, а их сердца...» Это отдельный вопрос. Сердце Джина не обязательно должно быть в теле. Он может вынуть его из груди сроком от суток до недели и быть фактически бессмертным». Эти два джина пришли сюда без сердец, и тем не менее вы смогли убить одного. Второго не нашли? Нет, но, думаю, это вопрос времени. Ловцы уже отправились, и с ними белый священник, так что дело это решенное. Я уже не в первый раз слышу про каких-то священников. Кто это? Адепты местной церкви? Кто? Как-то странно спросил Рубцов, а затем кивнул на расступающуюся чуть в отдалении толпу. Прямо к воротам театра подъехала карета, запряженная четверкой не вполне живых лошадей. Это были скелеты, объятые зеленым пламенем. Дверь кареты распахнулась, и из нее вышло четыре фигуры. Три из которых носили красные балахоны с капюшоном, а одна – белый, с длинной широкополой шляпой. Эта четверка казалась странной. Что-то неправильное было в их движениях, в их ауре. Смотря на них, я испытывал странное отвращение и раздражение. Словно уловив что-то, один из них, тот, что был в белом, повернул голову и взглянул на меня. Лица я не увидел, оно было скрыто фарфоровой маской с нарисованной улыбающейся рожицей. Маски красных же изображали грустные мины. В тот же момент рука Рубцова мягко легла мне на плечо, а он сам замер, также смотря белому священнику прямо в глаза. В конечном итоге, спустя почти минуту, тот вернулся и в сопровождении своей красной свиты направился в здание театра. «Вот кто это такие?» – тихо ответил он. «Не советую встречаться с ними. Для такого, как вы, господин Старцев, это может плохо закончиться». «Почему?» – заинтересовался я. «Они охотятся на реликтов, но порой могут заняться и хагга, ордалами или иными созданиями, не относящимися к людям. И, как я понимаю, вы тоже включены в этот список. Обычно они довольно мирные и законопослушные, но если захотят вас заполучить, то даже император, да будет править он вечно, им не помешает. Жуткие твари!» Старик еще пару мгновений смотрел на пустое место, после чего убрал руку и встал напротив меня. «А теперь я отвезу вас обратно и попробую решить некоторые проблемы, что вы после себя оставили. Да и для вас же будет лучше убраться отсюда как можно скорее, пока кому-нибудь из них не захотелось познакомиться с вами получше».